Я и сам не знал, что мне дадут эти десять минут. Соглашаться на предложение безумного ученого я не собирался, но вариантов сбежать не было. Наручники были пристегнуты к толстенным стальным дужкам, приваренным к боковинам кровати, а отломать их было нереально. Да и если поторвал, толку-то, коль за дверью пулемет и выход только один. Я с тоской посмотрел на объемную татуировку, обхватывающую мое предплечье четырьмя кольцами пиявка газира, живущая у меня под кожей, тоже ничем не поможет. Похоже, она вообще в спячку ударилась и, кстати, даже не почесалась, когда меня Кречетов убивал. Ну и если проснется, смысл. Стальные браслеты она точно не перегрызет, а проволочные отмычки, которые я всегда ношу спрятанными в рукавах своей одежды, у меня благополучно вытащили при тщательном обыске, я проверил. Короче, вариантов не было. Пройдет еще минут пять, Вернется Захаров, выслушает мой отказ, покачает головой, а потом сделает все, что обещал. В этом я даже не сомневался. Обидно, конечно, но ничего не попишешь. Может, хоть умертвит безболезненно по старой памяти. Эх, мне бы сейчас мою бритву в руки. Я бы эти наручники одним легким движением кисти смахнул. Внезапно мою ладонь что-то кольнуло, причем довольно сильно. Что за черт? Я повернул голову и обалдел. Прямо из середины моей ладони торчал серебристо-лазурный кончик клинка, который я узнал бы из тысячи. Хотя бы потому, что на нем не было ни капли крови, как и на моей ладони. А такое способен лишь один нож в мире, откованный из редчайшего артефакта. Но как бритва залезла в меня? И почему я не чувствую ее продолжение в руке, лишь ладонь сильно саднит будто в ней засела большая заноза? Впрочем, я быстро прекратил мысленно задавать самому себе вопросы, на которые все равно ответов не было. Вместо этого я, все еще не веря в происходящее, выгнул кисть наружу и резанул клинком по цепочке, соединяющей два браслета. Оказалось, что я не сплю и не брежу. Пятисантиметровый кусочек металла легко рассек стальное звено, словно оно было слеплено из пластилина. Остальное — дело техники. Через несколько секунд я освободился полностью и скатился с кровати, пока слабо представляя что делать дальше. Однако подсказка пришла незамедлительно. «А вот этого я и не предусмотрел», — раздался измененный динамиком голос Захарова из-под потолка. «Извини, снайпер, но, как я понимаю, мы не договоримся. Огонь!» Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы догадаться. Все это время академик наблюдал за мной через скрытые камеры. И, увидев, что у меня припрятан весомый туз в рукаве, вернее сказать, в ладони, решил не рисковать. Фрагмент тела можно и у трупа отщепнуть, если уж на то пошло. Раздался грохот. Дверь в палату встопорщилась крупными щепками, перечеркнутая пулеметной очередью. Но я успел упасть на пол, поэтому пули лишь превратили в осколки на стенную плитку за моей спиной. Однако было понятно, что это бонус временный. Сейчас пулеметчик сообразит, что сработал как в неважных кинобоевиках, когда тупой плохой парень прочесывает дом очередями на уровне полтора метра от пола, в то время как хорошие парни шустро уползают по этому самому полу в безопасное место. Всего-то работы тому пулеметчику было ствол пониже опустить и полоснуть очередью еще разок. И я прекрасно осознавал, сейчас он так и сделает, ибо мы не в кино, где главный герой всегда умный, а негодяй непременно идиот. И выхода не было. Даже будь у меня в руке полноценная бритва, не добегу я до того пулеметчика, и метнуть не получилось бы, ибо простреленная дверь все еще стоит, и не видать за ней, где тот пулеметчик расположился. Да и метатель ножей из меня тот еще, ибо я другому учился. Время словно замедлилось, как всегда бывает со мной в такие моменты, когда я вижу, как пули методично разбивают в пыль квадраты напольной плитки и эта смертоносная очередь неотвратимо приближается ко мне, а я никак не успеваю уйти от нее. Человек — существо ленивое. Я уверен, что гениальные озарения не приходят к людям в спокойной обстановке. Должно что-то тюкнуть по темечку, чтобы выбить из озвилин нестандартное решение, настолько безумное, чтобы быть гениальным. Вот и я, лёжа на полу и видя, как ко мне неотвратимо приближается стопроцентный трындец, вдруг ни с того ни с сего представил, что не пять сантиметров аномальной стали торчат у меня из ладони, а все пять метров, или, может, даже десять. Это не было похоже на стальной клинок, которого из-за его размеров и веса я бы точно не смог поднять. Это смахивало на тончайшую полосу лазурно-серебристого тумана, внезапно протянувшуюся из моей ладони навстречу пулеметной очереди, приближающейся ко мне. Туда, дальше, сквозь разбитую дверь, которую эта полоса легко растекла надвое, навстречу вспышкам огня и голове в камуфлированной каске, торчавшей над этими вспышками. А потом я шевельнул рукой, и пулеметный ствол, срезанный наискось, вдруг начал падать вниз, на пол, вместе с головой, которая только что маячила над ним. Ее словно сбросил с плеч фонтан крови, хрестанувший из перерезанной шеи. Последняя пуля ударила в дециметрию от моего лица. Осколок плитки больно резанул по лбу. И тут я осознал, что моя бритва вновь спасла меня. Да, я точно знал, что это была она, распыленная на атомы, внезапно раздвинувшаяся, отделившаяся друг от друга, отчего мой нож стал похож на длиннющую туманную полосу но своих свойств от этого бритва не потеряла. Подтверждением этого был обрезок пулеметного ствола с грохотом упавший на пол и голова пулеметчика, наконец переставшая катиться по полу, остановившаяся и удивленно вылупившаяся на меня все еще с живыми глазами, в которых медленно затухал вопрос, как же это, ведь я его почти убил. Но прошло томительное мгновение, длинное, как самая вечность, и наваждение пропало. Вновь время потекло так, как ему положено течь. Я лежал на полу и зачем-то смотрел в мертвые, пустые глаза пулеметчика, а ладонь моя болела так, что я боялся ей пошевелить, чтобы не вырубиться от адской боли. Но посмотреть я на нее рискнул. Перевел взгляд и увидел, как быстро сходится кожа рядом с лучезапясным суставом, словно торопясь скрыть вишнево-красное пульсирующее мясо. А еще на моих пальцах лежала рукоять бритвы, судя по всему, только что покинувшая мое тело. Не длинные, распыленные в пространстве, а самый обычный. Такой же, как всегда, только с серебром, растворенным в лазуре клинка от светочистого весеннего неба. «Что же ты такое теперь?» — хрипло прошептал я. Бритва не ответила. Наверное, потому, что наши не умеют говорить. Или же не хотят до поры до времени. Ведь недаром японские самураи давали им имена и считали полумифическими существами, живущими как минимум в двух мирах. «Мне несколько раз говорил об этом ученик Якудзе Виктор Савельев, но я не особенно верил ему, а вот сейчас поверил на все сто процентов». Когда везение становится настолько частым и эффективным, это уже не везение, это предназначение. На определенном этапе понимаешь, все, что происходит с тобой, не случайно. Тебя словно ведет кто-то, подталкивает, нашептывает нужные мысли, подводит к правильным решениям. При этом зазнаваться не надо». Мол, вот я, какой весь из себя избранный судьбой для свершения великих дел. Накажут. Получишь по шее так, что мало не покажется. А может и вообще мироздание сотрет к чертям крысо-собачьим офигевшее тело с шахматной доски жизни. Чисто, чтоб своими понтами не мешало дело делать. И тогда другой меченосец заберет бритву из холодеющих пальцев трупа и продолжит миссию, конечной цели которой никогда не узнает. Мироздание виднее, зачем оно двигает нас вперед, назад, или по диагонали. У него своя игра, которую мы зовем жизнью, а мы — лишь инструменты в той бесконечной игре. Такие вот бесспорно умные мысли вертелись у меня в голове, пока я пробегал мимо искалеченного, залитого кровью пулемета туда, вперед, дальше, и налево по коридору, где за углом стояли двое охранников в тяжелых экзоскелетах с автоматами в руках. Первого я зарезал сразу — Воткнул нож в грудь и рванул вниз до самого паха. Удар под названием восклицательный знак, напоминающий рисунком перевернутый знак пропинания. Поскольку наносится он в солнечное сплетение, при удачном попадании противник моментально получает болевой шок и вскрытую брюшину. Если даже с шоком справится то в ближайшее время будет занят отловом своих выпущенных кишок, иначе говоря, не представлять опасности, пока я со вторым буду разбираться но второй оказался шустрым. Несмотря на тяжелый экзо, он быстро отпрыгнул назад и вскинул свой калаш, явно собираясь вылечить меня свинцовыми пилюлями от вредной привычки неожиданно убивать людей столь жестокими способами. И ведь далеко скакнул, сволочь. Хорошо приводы экзоскелета сработали, метра на два назад отпрыгнул охранник. Вполне достаточное расстояние, чтобы совместить с моей тушкой линию прицела и нажать на спуск. Не успевал я добежать до него, ну никак и метать нож уже поздно, пока размахнусь, да и кину, скорее всего, мимо. Вот если бы мысль еще не успела сформироваться, как я заметил краем глаза, что клинок моего ножа внезапно превратился в тонкий слой пыли. Тонкий, длинный, словно лазурно-серебристый луч, протянувшийся от гарды моей бритвы до горла автоматчика в экзоскелете, который так и не успел нажать на спусковой крючок. Понятно, почему не успел. Мозг, может, и послал команду пальцем, Но те не сработали. Когда шейные позвонки перерезаны, с этим обычно возникают проблемы. Я инстинктивно дернул рукой назад, и полупрозрачная полоска тумана покинула тело автоматчика, из горла которого немедленно хлынула кровь. Он выронил оружие, упал на колени, пытаясь зажать руками рану. Но через броню это получалось плохо. Умирающий громко булькнул кровью, хлынувший в легкие, упал на пол, дернул ногами пару раз и затих. А я стоял, смотрел на свой нож и соображал, как сделать так, чтобы он вновь стал бритвой, которую реально можно засунуть в ножны. Впрочем, она сама справилась. Видимо, поняла, что опасности для меня больше нет. И клинок самостоятельно резко уплотнился до своего прежнего состояния. «Офигеть, не встать!» — пробормотал я, осознавая новые свойства своего и без того необычного оружия. «То есть я теперь не только ходячий ножны для него», куда он прячется по своему усмотрению. Он еще и распыляет себя на довольно приличное расстояние, причем эта пыль сохраняет режущие свойства самой бритвы. Остается выяснить, могу ли я управлять этими процессами, или же мой нож все это проделывает по своему желанию. Из этих соображений я все-таки подобрал один из автоматов. Черт его знает, что мой нож надумает делать в следующем бою. Вдруг решит забить на все и поспать, как моя суперпиявка, живущая под кожей предплечья. Мол, я и так дофигища для тебя хозяин сделал, теперь твоя очередь меня оберегать».